Мы наблюдаем объемистое сфероидальное тело, сверкающее на солнце, ясно видимое среди синего неба. Оно движется очень быстро, затем мы замечаем, как оно меняет направление более к юго-западу и скрывается за снежной цепью Гумбольта. Весь лагерь следит за необычным явлением, и ламы шепчутся знак Шамбалы. Макдональд, поймавший в этот момент вожделенную помеху, так и застыл на месте с поднятой головой и полуоткрытым от удивления ртом. Один только Валентий, сопоставлявший синий сектор Тхьяни-Будды-Акшопхии, ответственного за восточные пределы мироздания, с камнем Чандамани на конском седле, ничего не заметил. «Видели?» — воскликнул Смит, подвигая к компаньону. Макдональд молча затряс головой. это было, прошептал он, замедленно обретая дар речи. «Вы что, любите научную фантастику?» брезгливо ухмыльнулся Смит. «Ну, люблю». «Тогда вы все и так знаете». «Неужели?» «Да-да, это самое». Нетерпеливо перебил Смит. «Космический корабль, автоматический зонд, аварийный бой думайте, что хотите». «Вы тоже были свидетелями, джентльмены?» — приблизился со свитком в руке Валенти, которому джой успела поведать о происшествии. «Полагаете, летающая тарелка?» — он насмешливо блеснул зубами. «А вы?» — хмуро спросил Смит. «Лично мне, хоть я и не был счастливым очевидцем, более по душе иное объяснение. Какое же?» — отчужденно полюбопытствовал Смит. «Припомните-ка учение калачакры!» — профессор довольно потер руки. «Истинно сказано, знаками семи звезд отворятся врата». «Вот, извольте», — он ловко развернул свиток. «Это река», — показал лазуритовую жилку, тянущуюся среди зеленых горбов. «Она течет на юг, на юго-восток», — уточнил Макдональд. «А вы откуда знаете?» — изумился Валентий. «Знаю, мягко, но с той неподражаемой властной интонацией, которая обычно отбивает охоту к дальнейшим вопросам», констатировал Макдональд. «Мы пойдем туда, если, конечно, сумеем», уверенно добавил он и, спохватившись, предупредительно улыбнулся. «Вы, кажется, что-то хотели сказать, профессор?» «Я?» Валентий сдвинул брови. «Ах, да, в самом деле...» Мгновенно восстановив мысль, он прояснил взором. «Просто я хотел поздравить всех вас, джентльмены, с прибытием в Шамбалу. Ты слышишь, Джой?» Найдя взглядом жену, стоявшую у воды, тут же успокоился и забыл о ней. «Куда?» — недоверчиво прищурился Макдональд. «В Шамбалу, в Беловодье, в Калапу. Итак, джентльмены, Калагия, приди в Шамбалу. Был явлен последний знак. Еще раз поздравляю». «Надеюсь, после всего, что с нами случилось, вы не станете сомневаться?» «Я лично не стану». Уныло поморщился Смит, поправляя очки. А я тем более одобряюще подмигнул ему Макдональд. Благо вообще первый раз слышу о Шамбале. «Честно говоря, я до последнего момента не верил», — признался Валентий. полагаю что Шамбала — это искаженная чампала то есть перевал Майтрей, я считал ее своего рода метафорой». «А ваша экспедиция», — напомнил Смит, — «Стоило ли переться в такую даль ради метафоры?» «Должен же я был убедиться в своей правоте!» Валенти недоуменно развел руками. «Игра, поверьте, стоила свеч. Теперь я знаю, что Шамбала — это не только духовное возвышение, но и... что?» С нескрываемой горечью прервал его Смит. «Что и?» М -м, «Некий комплекс феноменов, которые предстоит исследовать, как ни в чем не бывало, докончил Валенти». «Браво, профессор!» Макдональд изобразил аплодисменты. «Я целиком на вашей стороне!» «Ничего себе феномены!» «Значит, все, что с нами случилось, было обманом чувств?» «То ли с вызовом, то ли с обидой?» — спросил Смит. «А вы как думаете?» — весело ушел от ответа профессор. «Я так не думаю, но и за обратное поручиться не могу. Вполне разумно. Целиком солидарен. Если все обман на вождение...» Смит безнадежно махнул рукой. то должно допустить, что и последний знак, как вы поэтично выразились, мог нам просто привидеться или нет. Вы правы, мистер Смит, выдержав долгую паузу, признал Валентий. Недаром в двойственности проявляется иллюзорность мира, как учат толкователи Махаяны. Он коротко хохотнул, давая понять, что шутит. Собственно, и в Лхасском монастыре Морулинг